Когда Олтман причалил у пирсовчик к Сулубе, его там уже поджидали. Это оказался никто иной, как чаво местный парнишка, который поведал ему и Аде а найденном на берегу трупе. Он стоял в тусклом свете ламп и весь дрожал. Возле него переминался с ноги на ногу городской пинчушка, тот, что потерял свое имя. «Я знал, что вы появитесь здесь», — сказал чаво когда Олтман привязал моторку к пирсу. — Мне сказала Бруха. Она хоть и мертва, но все же сказала мне. Она просила передать, чтобы вы возвращались назад. — Я не хочу возвращаться. Вы должны, — просто сказал Чава. Его глаза при этом были чистыми и невинными. Вы нужны ей? — А вы что здесь делаете? — обратился Олтман к пьянице. Тот был трезв, или по крайней мере казался таковым. Он сложил пальцы в знак хвоста дьявола. и «Единственный способ одолеть дьявола», заговорил он, «принять его в себя. Вы должны открыться перед ним. Вам придется научиться думать так же, как дьявол». «У меня на это нет времени. Мне нужно найти помощь». «Конечно», — сказал Чава, «мы пойдем с вами». Уолтмен зашагал прочь с пирса. Старик и мальчик направились следом. Когда стало ясно, что Уолтман двигается в сторону здания, принадлежащего Дрейджер Корпорэйшн. чаво нагнал его и попытался удержать. «Там вам не найти помощи!» — заявил мальчик. Уолтман молча стряхнул его руку и пошел дальше, прямо к воротам. Когда он оглянулся, то увидел, что Чава и пьяницы его больше не преследуют. Они неподвижно стояли на пыльной дороге. «Мы будем ждать вас здесь!» крикнул Чава вслед. Уолтмен поднес магнитную карточку к считывающему устройству у ворот, и те открылись. Он пересек пустое пространство, подошел к входу в здание и снова поднес карточку. На этот раз безрезультатно. Он постучал, потом нажал кнопку звонка и стал ждать. Ожидание затянулось надолго наконец мигнул и включился расположенный на уровне лица дисплей и на нем материализовалось черно белое изображение терри он сдвинул очки на кончик носа и уставился на Олтмана. — я бы хотел войти сказал тот мне жаль но в данный момент вход закрыт для всех это важно на плавучей базе творится черт знает что нужно принимать меры уолтман услышал прямо за дверью голос Настолько тихий, что он не смог разобрать ни слова. Терри повернулся и посмотрел влево. — Это один из них! — сообщил он невидимому собеседнику. — Не знаю, кто именно. Забыл его фамилию. Кажется, Олтер. Он умолк, а другой голос в это время опять пробурчал что-то неразборчивое. — Да, он! Олтмен! Терри внимательно прислушался к словам неизвестного, а потом повернулся к Олтмену. «Можете заходить!» «С кем вы разговаривали?» спросил Олтман. «Ни с кем! Не беспокойтесь об этом!» «Мне нужно знать, что я буду в безопасности!» «Будете, будете!» После секундного замешательства уверил его Терри. Однако смотрел он при этом в сторону, и Олтман понял — Терри лжет. Когда Терри открыл дверь, Олтман уже почти добрался до ворот. И продолжал шагать, даже не думая оборачиваться. «Эй, постойте, куда вы?» «Извините, но я тороплюсь!» «У меня пистолет!» — крикнул Терри. «Не вынуждайте меня стрелять в вас!» Уолтмен остановился. «Вот так! А теперь будьте паинькой! Повернитесь и возвращайтесь сюда!» Уолтмен послушался. Он медленно развернулся и пошел к зданию. Терри стоял в развалочку и небрежно держал в руке пистолет. Предохранитель, как заметил Олтман, был снят. — Это что у вас? — спросил Терри, скосив глаза на плазменный резак. — что вообще происходит? — вопросом на вопрос ответил Олтман. — Сначала вы меня не пускайте, а потом чуть ли не силой тащите. — Исполняю приказы, — объяснил Терри. — Вы должны войти внутрь и оставаться там. — А эту штуковину лучше бросьте. Он кивнул на резак. «Чьи приказы?» Проигнорировал его слова Олтман. Терри молча пожал плечами. «Я не хочу туда идти», — сказал Олтман, маленькими шажками продвигаясь вперед. «Сначала мне нужно закончить одно дело». «А я не хочу вас стрелять, но выстрелю. Бросьте эту штуку и поднимите руки вверх». Вдруг позади загремели ворота. Кто-то в них стучался. Терри перевел взгляд на источник шума, всего на мгновение, но Олтману хватило и этого. Он ринулся вперед и нанес удар по руке, державший пистолет. Раздался выстрел, пуля очиркнула по забору, но все же Терри не выпустил оружие, а напротив снова поднял его, чтобы прицелиться в Олтмана. Но и тот не зевал. Олтман включил плазменный резак, и выбросил его перед собой. Лезвие из чистой энергии, как сквозь масло, прошло через руку, и кисть, продолжая сжимать пистолет, шлепнулась на землю. Терри был слишком шокирован, чтобы сразу осознать случившееся. Он тупо стоял, уставившись на обрубок руки. Потом, широко раскрыв глаза, он шагнул назад, набрал полную грудь воздуха и завопил от боли. Уолтмен счел за лучшее не задерживаться. Он развернулся и побежал, стараясь не прислушиваться к жутким крикам раненого Терри. Как только он выскочил из ворот, к нему присоединился Чава. Они побежали рядом. — Я решил постучать, чтобы отвлечь его, — пояснил мальчик. — И вот вы здесь. — Спасибо, парень. Ты мне здорово помог. А где тот старик? — Эль Барачо. Ему пришлось уйти. Он изнывал от жажды. Олтман бежал по улице в сторону моря. Чава не отставал. Что же теперь? Он остановился и склонился над мальчиком. «Я должен уничтожить дьяволов. Вроде того, что ты видел на берегу. Я вам помогу, — сказал Чава. Вместе мы справимся». «Нет», — решительно заявил Олтман, — «это тебе не игрушки. Ты не можешь пойти со мной». Я найду оружие и отправлюсь один. Мальчик немного подумал и улыбнулся. Вы пойдете со мной, не отставайте. Чава повел его по лабиринту улиц в Биденвиль и еще дальше, туда, где городку подступали джунгли. В лесу он отыскал по одному ему ведомым приметам дерево, положил на него руку и через пару секунд Осторожно двинулся в определенном направлении. При ходьбе он почти не сгибал ноги и силой ударял пятками о землю. Вскоре звуки шагов изменились, и мальчик остановился. «Здесь!» — сообщил он и указал себе под ноги. Потом Чава присел на курточке и стал отгребать землю. Вскоре на поверхности появилось стальное кольцо, а затем и деревянная крышка люка около двух футов шириной и шести длиной. Жестом он попросил Олтмана поднять ее. Олтмен положил резак, нагнулся и потянул за кольцо. Заскрепев на несмазанных петлях, крышка откинулась, и под ней обнаружилась выложенная камнями прямоугольная яма, смахивающая на могилу. Половина ее была заполнена гладкоствольными ружьями и винтовками, олтман насчитал их с дюжин с другой стороны лежали топоры кувалды металлические клинья мачете, канистра с бензином и старинная цепная пила можете брать что угодно торжественно произнес чаво но потом все нужно будет вернуть на место это вещи моего отца и чем же занимался твой отец поинтересовался олтман ну он делает это ради людей «Он...» Несколько секунд мальчик мучительно подыскивал нужные слова и, наконец, вспомнил. «Он экологический партизан!» «Хвала Господу, что на свете есть зеленое!» — пробормотал Олтнан. Он взял пилу и проигнорировал все остальное оружие, чем привел мальчика в замешательство. «Эти чудовища!» — широко раскрыв глаза, промолвил он. «Они деревья!» олтман хотел объяснить все как есть но ночав внезапно понял насколько трудно будет рассказать что же в действительности произошло за последнее время поэтому он просто кивнул и сказал да деревья но такой ответ породил новые трудности как деревья могут быть чудовищами хотел сначала это нелегко объяснить и какие именно деревья допытывался мальчик он шел следом за олтманом и сыпал испанскими названиями, но Уолтман не обращал на него внимания. Он уже почти добрался до причала. Чава по-прежнему тащился позади, когда в кармане запищало ичпот. Уолтман нажал кнопку приема, и на экране возникло лицо Крекса. «Уолтман, привет!» Он сбросил вызов. Через мгновение снова раздался звонок. Уолтман не хотел разговаривать но понимал, что Крэкс будет названивать до тех пор, пока он не ответит. Не останавливаясь, он нажал кнопку. — С вашей стороны, не очень-то разумно было поступать так в стерри, — послышался голос Крэкса. — Я мог бы арестовать вас. Но мне почему-то кажется, что вы не собираетесь этого делать, — предположил Олтман. — Возможно, и нет, — признался Крэкс. — Но должен сказать, по-моему, вы перегнули палку. Мы просто хотели с вами поговорить. Вы хотели не просто поговорить. Вы собирались удержать меня там. Это для вашего же блага. Не валяйте дурака, Олтман. Вернитесь. Нет. Олтман, а как насчет вашей подружки? Насчет Ады? Из-за нее вы вернулись бы? Олтман остановился. Дайте мне с ней поговорить. Первый раз за все время хладнокровие слегка изменило Крексу. — Прямо сейчас она недоступна, — сказал он. — Конечно, недоступна, ведь она мертва. — Не дурите, Олтман, с чего это ей быть мертвой? — Она начала мне являться, — объяснил Олтман. — Или это вы ее убили, или она покончила с собой. Так как это было, Крэкс? — Но эти галлюцинации ничего не значат, — продолжал убеждать его Крэкс. — Она жива. Олтман снова двинулся к причалу. Тогда покажите мне аду. Если я ее увижу, я вернусь. Я уже сказал, сейчас это невозможно. Вы должны мне просто поверить. Жизнь девушки в ваших руках. Но Олтман уже добрался до причала. До свидания, Крэкс, сказал он. прервался соединение, а потом и вовсе выключил Эйчпот. Он погрузил в лодку инструмент и запрыгнул сам. Чава попытался проскользнуть следом, но Олтман остановил мальчика. «Оставайся здесь, на моей совести уже достаточно трупов». Олтману хватило времени на раздумья, пока он вел лодку по волнующемуся морю, и брызги соленой воды падали на лицо. «Я ненормальный», — так он говорил себе поначалу. «Не надо возвращаться. Мне повезло, что я выбрался оттуда живым». И действительно, он бы остался на берегу, если бы ада была жива. Но теперь Олтман не видел никакой причины, чтобы возвращаться на материк. Он чувствовал, что должен покончить с кошмаром. Потом он вспомнил слова, что сказал ему на причале старой пьяница. Единственный способ одолеть дьявола — принять его в себя. Вы должны открыться перед ним. Вам придется научиться думать так же, как дьявол. И, как интересно, думает дьявол, или в данном случае, как думает обелиск? Уолтману пришло в голову, что если кому и суждено это узнать, то только ему. Он много раз видел обелиск, выжил, находясь от него в непосредственной близости. Даже тогда, когда тот излучал в полную силу, обелиск снова и снова обращался к нему с помощью наведенных галлюцинаций. Что там он говорил в самый последний раз, воссоздав образ ады? «Майкл, ты мне нужен, ты должен завершить начатое». Но, как и большинство из того, о чем вещали призраки, смысл послания было очень трудно уловить. Раньше во сне все казалось куда более конкретным. Но действительно ли это обелис говорил с ним? Или же это был просто сон? А может, даже что-то иное? Сон казался далеким откликом галлюцинации, но, возможно, таким образом с ним пытается говорить его подсознание. «Как там в точности?» — сказала Ада. «Я хочу, чтобы ты для меня кое-что сделал», — так она сказала тогда. «Я хочу ребенка, мне это нужно». «И потом ребенок нас сблизит». Был ли сон явлением того же порядка, что и галлюцинации? Может, это совсем иное, отнюдь не подсознание Олтмана, а другая сила? Что имела Ада в виду, когда говорила, что хочет ребенка? Возможно ли, что эти существа, люди с базы, превращенные после смерти в монстров, являются потомством обелиска? Ну, пожалуй, можно говорить и так, если Олтман прав, и чудовищная мутация стала следствием излучаемого обелиском кода. Но опять-таки... Если он не ошибается, сон, в котором к нему обращалась ада, посетил его еще до того, как появились эти твари, кем бы они в конце концов ни оказались. На самом деле, он, наверное, видел сон сразу же после появления чудовищ, хотя об их существовании узнал только несколько минут спустя, когда его подняла на ноги корабельная сирена. Может быть, нужно понимать сон буквально? что если именно этого и требовал обелиск, чтобы его воспроизвели, сделали копию? Может быть, если он убедит обелиск, что он, Олтман, понял, что способен его воспроизвести, все придет в норму?» «Как просто!» – подумал Олтман. Но тут же на него навалились сомнения. Он базировал свои рассуждения на увиденном во сне, а тот не очень-то согласовывался с тем, о чем непрерывно твердили призраки. Это могло ничего не значить или вообще оказаться чем-то иным, другой силой, которая пыталась им манипулировать. Допустим, он прав, но кто сказал, что если он в точности выполнит пожелание обелиска, все действительно вернется в норму? Может быть, станет только хуже? Вдруг обелиск абсолютно не заинтересован в выживании рода человеческого, рассматривает его лишь как средство ускорить конец. Интересно, когда наступит этот конец, подумал Олтман, мы все еще будем нужны обелиску, или же он просто прихлопнет нас, не раздумывая, как мух. А если мы оказались в самой настоящей ловушке, откуда нет выхода, и человечество при любом раскладе обречено на гибель? Олтман покачал головой. Эти рассуждения никуда не приведут. Он должен использовать свой шанс. Но с чем ему доведется столкнуться? Какой нелегкий выбор принять? Этого он не знал. Пари олтмана Невесело усмехнулся он. В любом случае, ключ ко всему лежит в обелиске. У Уолтмана не оставалось иного выбора, кроме как вернуться к обелиску. И неважно, что или кто встанет у него на пути. Почти совсем стемнело. Впереди неярко светились лампы аварийного освещения плавучей базы. Скоро он окажется на борту. Скоро он или найдет ответы на все вопросы, или умрет.